Глава двадцать Медведь не соврал. На указанном месте действительно располагался лагерь браконьеров, но свернулись они примерно пять часов назад, как уверял бояр. «Далеко не ушли. Они движутся медленно нас, и не знают о преследовании. Догоним как раз к закату». «Точно?» — Генка поднял глаза. «Слишком уж хорошо получается». «И в чем проблема?» — спросил Глеб. Когда все начинается так гладко, ничего хорошего обычно не выходит. Глеб задумался и машинально потрогал кобуру. — Ну уж мы постараемся, чтобы этого не произошло, — приободрил я их. — Бояр, садись рядом с Саней, будешь штурманом. Надо признать, в здешних краях он ориентировался лучше меня, да и след видел просто отлично. Это сейчас важнее, а за турелью найдется кому посидеть. Буйвол трясся по холмистому полю, тянувшемуся среди лесных просторов. Генка уже в третий раз проверял оружие и боезапас, волновался. «Ты, правда, оставил его в квартире?» — спросил он вдруг. Иван и Богдан с интересом покосились в нашу сторону. Про визит медведя я рассказал всем. Не хотелось хранить тайну от людей, которые пошли со мной на рискованное дело. «Да, он не сбежит». «Почему ты так уверен? Если мы прикончим черепа, ему бояться нечего, а если...» «За ним следит Петрович», — прервал Ягенку. «Тот насупился». «А про охоту Петрович знает?» «Нет». Я задумчиво крутил в руках нож. Если честно, первый трофей, доставшийся от волка, мне нравился больше. Этот попроще, хоть его и достаточно для дела. «Эх, знать бы, кто прибрал к рукам мой ножик!» — Да и не от черепа медведь хочет защититься, от Звонарева. Корпорат знает, что свидетель для него опасен, а медведь — единственный, кто держал с ним прямой контакт. — А если решит скрыться? — Он здесь не выживет, — ответил за меня бояр. — Браконьеры живут в тайге, но держатся вместе. Один он не протянет и недели. Я усмехнулся. — Это потому, что тебя отправили охотиться за свадебным даром в одиночку? Бояр промолчал, но глянул на меня с таким выражением, будто я сказал что-то странное, мол, он-то необычный человек. — Кстати, — воскликнул Саня, — Бояр, а как ты разрулил со свадьбой? От того демона, наверное, ничего не осталось. — Я убил медведя. С плохо скрываемой гордостью ответил Бояр. — Удачно получилось. Он напал на меня по пути в деревню. Застал врасплох. — Это ты называешь удачно? удивился богдан я ж победил ответил бояр пожав плечами М да надо где нибудь пометку оставить чтобы не ссориться с этим монстром и на демона попер в одиночку и медведя завалил страшный человек но я сомневался что медведь сильно уступал ему однако в тайгу он не пошел бы не из за опасностей просто зачем жить отшельником если можно убрать помеху Угроза наказания его вряд ли смущала. А вот длинные руки корпората, который умудрялся мутить воду на виду у всех, наверняка опасался. В любом случае за ним нужен постоянный присмотр, даже за раненым и едва передвигающимся. Мы ехали весь день. Не стали спешить, чтобы вовремя остановиться и остаться незамеченными. И благодаря зоркости бояра и навыкам Сани нам это удалось. Буйвола оставили в Сосновом Бару примерно в полукилометре от стоянки браконьеров. Получилось очень удачно, потому что они не успели еще разобрать лагерь, и сейчас в темноте готовили палатки, шатры и разводили костры. Даже с первого взгляда было заметно, что им не хватает организации. Все делалось поспешно, сумбурно, многие не знали свои задачи. То и дело доносилось ругань, которая, однако, быстро затухала — Видимо, недавняя смена власти оставила отпечаток. Никто не рисковал нарываться. Вот и он, лысая падла, процедил я едва слышно. Череп о чем-то спорил с другим браконьером. Его я тоже узнал. Его с товарищем отвозили на аудиенцию к Медведю. Но раньше я думал, что он из партии старого главаря. Я насчитал счету двадцать семь рыл. — отчитался Генка. — Тоже, — подтвердил бояр. — Их разве не больше должно быть? — Видимо, многие не пережили переворот, — сказал я. — Или честь в отъезде, — предположил Богдан. — А ведь он прав. Череп мог отправить патрульных, хотя ночью... Ну, главное — уничтожить гнездо тварей и их вожака. Если несколько человек выживут, их сожрет тайга. Тут демоны бродят, словно обычные звери. Мы видели несколько небольших стай по пути, но они не рискнули напасть. Если браконьеры вернутся и обнаружат на месте лагеря руины и сгоревший транспорт, им все равно будет некуда деться. Внедорожники не на воздухе передвигаются, нужны аккумуляторы. Да и из оружия у них останутся только ножи. С демонами особо не повоюешь. Короче, пора действовать». Солнце как раз зашло. Действуем так. Я начал излагать план. Браконьеры не успели толком расположиться и расставить караулы. Они суетились, нервничали, срывались друг на друге, а значит, с большей вероятностью нас не заметят. Но надо отметить, выбор места для стоянки очень удачный. Довольно большая поляна на излучине реки, заросшая высокой травой и кустарником. Поднялся ветер так, что, двигаясь с ним в такт, удавалось не привлекать внимания. А караульные, кажется, больше беспокоились о собственной безопасности, чем реально охраняли. Постоянно бросали взгляды через плечо, следя за собственными товарищами внимательнее, чем за подходами к лагерю. «Эй, мелкий!» «Ты чего тут под ногами мешаешься?» — раздался противный хрипловатый голос. «Простите, я случайно». В ответ донесся звук удара и падающего тела. Хрустнули сухие ветки. «Эй, ты что творишь?» — возмутился кто-то. «Захлопни пасть! Он сам напросился!» Молчание. Задира ушел, посрамленный бедолага встал на ноги, отряхнулся и собрал хворост под ногами. «Ты что позволяешь с собой так обходиться?» — тихо спросил защитник. Бедолага не ответил, просто пошел дальше. Кажется, я его тоже узнал. Малой, так его вроде называли. Он был среди тех, кто вез меня в берлогу по приказу медведя. И ему я даже обязан. Это ведь он проглядел у меня нож, и я смог взять медведя в заложники, когда наглянули мои ребята. «Выжил, значит». Может, удача ему и в этот раз улыбнется. Я подполз к часовому метра натрии. Он дрожал от холодного ночного воздуха и пробирающего ветра, потирал ладони друг от друга, выпустив из рук ружье. Оно висело на лямке, мотаясь из стороны в сторону. Идиот! Я без колебаний схватил часового, перерезал глотку и спрятал в траве. Горячая кровь хлынула на меня, обжигая кожу. Пара секунд приглушенных хрипов, которые заглушил порыв ветра, и вместо браконьера с ружьем стоял я. Было непросто выгадать подходящий момент, чтобы никто не заметил подлога, но получилось удачно. Мы специально надели камуфляжные костюмы, схожие с теми, что носили браконьеры, но с одним отличием — нашивка на плече. В темноте в разношерстной толпе такой знак отличия заметят не сразу. А времени нам должно хватить, чтобы замечать стало некому. По еле заметным движениям тени я понял, что Генкан тоже занял свою позицию. Чуть позже бояр убрал своего часового. Первая часть плана выполнена. Скоро начнется вторая. Ко мне уже подбирался Богдан. Парни недолго колебались в вопросе убийства. Саня еще по дороге хмурился. Видно, ему не нравилась мысль собственноручно лишать жизни людей. Особенно в таком количестве. Но по-другому было нельзя. Можно долго истязать себя вопросами морали, но истина оставалась неизменной. Либо они, либо мы. Есть свои и есть чужие. Свои всегда на первом месте. Если для сохранения жизни одного моего близкого нужно перебить целый лагерь чужих, так оно и будет. Моя рука не дрогнет». Враг выстрелит тебе в спину после того, как ты проявишь к нему милосердие. Это я понял еще в прошлой жизни. К сожалению, пришлось заплатить за это кровью. Оставалось надеяться, что остальные тоже понимают это. «Слышь, дай закурить!» — раздалось позади. Зараза! Сразу двое. Надеялся, пройдут мимо, но не прокатило... Оставалось надеяться, что со спины не признают во мне чужака. По крайней мере, не сразу. «Глухой чё ли? Слышали нет?» «Закончились!» — прокашлял я, не оборачиваясь. фу ты!» — махнул первый и пошагал прочь. Но второй так просто отвязываться не собирался. «Э, погоди губа! Ща, слышь, братан!» «Чтоб его!» кинул мне на плечо руку и слишком уж по-небратски облокотился. — А ты уверен, что сигарки не завалялось? Глянь по карманам. Изо рта понесло гнилью. Похоже, он не особо следил за гигиеной полости рта. — Это значит что? Зубы ему не нужны. Я сделал вид, что испугался и слишком резко полез во внутренний карман, выставив локоть аккурат по пасти любителя покурить. Он отпрянул и даже не сразу понял, что произошло, завис на месте, хлопая глазами. Затем отхаркнул кровавой жижей и с удивлением взглянул на месиво в ладони, где белели верхушки нескольких зубов. Правду, говорят, курить вредно, зубы выпадут. Но браконьер начал приходить в себя и уже посмотрел на меня и, кажется, узнал. «Да я ж тебя где-то... Вот, закури». Прямым левым я стукнул по подбородку и, бедолага, осел. «Зуб, ты чё?» — забеспокоился его напарник Губа, стоявший в нескольких шагах от нас. «Ого! Такая, значит, у него кликуха!» «Но теперь будет без зуба. Недолго, правда». Губа успел подойти поближе, когда понял, что его подельник в трубе, и схлопотал за это пяткой по челюсти. Я успел мельком оглядеться, вокруг никого, кто бы мог увидеть нашу заварушку не было. А через пару секунд передо мной встал Богдан. Он спрятался в зарослях, ожидая сигнал. Ловко вы их, прошептал он. Они просто дураки, повезло. Не надейся, что остальные будут такими же. Богдан кивнул, сосредоточился, и мы приступили к следующей части плана. Он занял мое место на посту, а я двинулся вглубь лагеря но уже не крался, чтобы не вызывать лишних подозрений, а шагал прямо, хотя старался держаться плохо освещенных мест. Браконьеры развели всего три костра, причем умело, с поправкой на то, что их ищут, в ямах и не давали пламени разрастаться. Самый минимум, чтобы согреться и приготовить ужин из консерв. Банки кидали прямо на угли, особо не заморачиваясь. Некоторые из них уже глухо побулькивали, и браконьеры с довольными рожами вытаскивали с ней, чем попадалось под руку. «Наконец -то — Наконец-то! — предвкушал сутулый мужик с крючковатым носом. — Весь день не жрал. Скоро живот к спине прилипнет. Он и еще трое браконьеров сидели вокруг ближайшего ко мне костра. Я мог видеть их лица, на которых отражались вполне понятные эмоции. Наконец-то отдохнуть, согреться, набить пустое брюхо и скорее лечь спать, пока не началась смена дежурства. Это были не уголовники черепа, а из бывших людей медведя. Напряженно оглядываются, испуганно дергаются, словно вот-вот скудный ужин кто-то отберет. Если бы не знал ситуацию, подумал, что это просто охотники или грибники, изобретшие слишком далеко в лес. В сердце немного кольнуло. Нет, нельзя их жалеть. По собственной воле они пришли в эти края. Присоединились к убийце и кошмарили нас постоянными диверсиями. И Сутулова я все-таки узнал. Видел во время стычки у лесопилки с ружьем. Я установил взрывчатку неподалеку возле ящиков, которые сгрузили с машин. Кажется, на этот раз браконьеры собирались обосноваться здесь надолго. Готовились окапываться, расставляли имущество. Наверное, утром планировали обустраивать новую базу. «Нет, Бобар, захлопнись, когда я говорю, уяснил!» Из шатра в центре лагеря показался череп собственной персоной. Рядом с ним стоял такой же недовольный пузан из бывших людей-медведя. Он вместе с Черепом и Малым вез меня в берлогу. Почему-то я думал, этот не должен переметнуться. А нет, глядите, рожа раздраженная, но целехонькая. Надо дальше ехать, найдут. Втолковывал он Черепу. И, надо сказать, был почти прав. Уже нашли. Не найдут, осклабился Череп. Так осклабился, что было понятно. У него есть причины так думать. И место тут годное, река рядом. Завтра сожжем траву и... Нельзя расслабляться. Черепу надоели припирательства. Он схватил бобра за грудки, грозно глянул в глаза и что-то прошептал. Слишком тихо, чтобы я услышал. И тот успокоился. Точнее, передумал вразумлять нового вожака. Но явно остался при своем мнении. И пошел прочь когда череп перестал его держать. Было даже забавно за этим наблюдать. Бобр наверняка весил, как два таких черепа, и мог бы уложить его безо всяких проблем, но стерпел. Я отметил, что Генка с бояром тоже в порядке. Первый пробирался между стоянок с автомобилями, а второй держался совсем темных мест, двигаясь по периметру лагеря. Прикрывал. Если бы не знал, что искать, не высмотрел бы его. Бояру досталось, наверное, самое опасное занятие. Приходилось не попадаться на глаза и работать неподалеку от караульных постов, занятых реальными браконьерами. Я же обошел склады, поставил еще три бомбы и уже собирался возвращаться, как передо мной выскочил человек. Он едва не врезался в меня, но пробежал мимо. Я рефлекторно увернулся... Неизвестный пролетел дальше и направился в сторону ящиков, где была установлена взрывчатка. Быстрее, чем я все осознал, среагировало тело. Нога спружинила, рука схватила пробегавшего за шиворот, вторая нога уперлась в истоптанную землю, и бедолага уже стоял напротив меня лицом к лицу, ошарашенный и растерянный. Следующая мысль нужно убить. Пальцы уже сжали рукоять ножа как я вдруг понял, что передо мной стоял Малой. Он тоже меня узнал. Сначала не поверил, а потом его накрыло осознание, что происходит. Взволнованное лицо преобразилось в гримасу страха и отчаяния. Брови поднялись, глаза расширились, а рот искривился в немом крике. И я почему-то оцепенел. Нужно было лишь одно короткое движение, и прямо сейчас, пока никто не смотрел в нашу сторону, Но рука не двигалась, а в груди что-то сжималось в узел. Помотал головой, мол, молчи, дурак. Хрен знает, почему я не хочу тебя убивать. И без меня явно у него жизнь не сахар. Может, и с черепом оказался не по собственной воле. Малой напоминал потерянного щенка, мокрого, голодного, побитого от страха, готового кидаться на прохожих помогите крикнул малой дрожащим голосом не послушался попытался вырваться из захвата пнул под колено но затих беззвучно открывая рот когда клинок пронзил сердце я только и мог что прошептать прости хватка ослабла малой обмяк и повис на мне я уложил его на землю вытащил нож Он выглядел, будто прилег поспать. Ну, а мне рефлексировать оказалось некогда. Эй, что там? Встрепенулись браконьеры вокруг. Малой, ты? Крикнул бобр. Че замолчал? Опять, наверное, по шее получил, вот и кудахчит, гаркнул кто-то. Судя по говору и тону из уголовников. Да ну его, махнул другой. Неужели пронесло? Я затаил дыхание, стараясь вообще не издавать ни звука. В воздухе повисло напряжение. — Крица, лис, палец, проверьте, — приказал бобр. И все трое, сидевшие у костра, с недовольным видом оторвались от скудного ужина и направились ко мне. Тунгус Кабинет Адама Гельда. Динара, подпишите, пожалуйста, вот эти бумаги. Что это? Динара приняла из рук Гельда довольно толстую папку с документами. Это... это необходимо для создания резервного фонда на случай кризисной ситуации. Не волнуйся, все оформлено должным образом. Не хватает только твоей... — Я посмотрю все дома, Адам Сидорович. Дина зажала папку под мышкой. — Если все хорошо, верну с подписями. Гельду явно не понравился ее тон, нахмурился, прищурился и настороженно добавил. — Это нужно сделать как можно скорее, Динара. В таких вопросах следует действовать быстро. Не волнуйтесь, я займусь этим в первую очередь. И снова Гельд почуял неладное. Демоны, как же сложно скрывать такое перед лицом врага. Да, это враг. Раньше она только подозревала, но теперь знала наверняка. Они сказали об этом, назвали фамилии виновных в гибели ее рода. Но нужно терпеть. Никто не должен узнать раньше времени, что они готовят. Все должно пойти по плану. Только тогда она избавится от Ерма в виде гельда, и своры бывших управляющих. — Только тогда сможет отомстить. — Ты в порядке? — спросил Гельд. — Выглядишь как-то странно. — Просто устала. Дина с трудом заставила себя улыбнуться. — В последнее время много всего навалилось. Так что я бы хотела отправиться домой и отдохнуть. Да, — Да-да, конечно. Гельд махнул одному из своих верзил охранников. — Отвезите ее сиятельство. — Не стоит. Я на машине. — Правда? И когда же успела купить? — Только сегодня. Такси и попутка жутко неудобны. — Да, понимаю, но такие траты в будущем следует обсуждать со мной, хорошо? Сейчас не время уводить средства из компании. — Да, конечно, Адам Сидорович. Я лишь потратила личные запасы со счета матери. Не волнуйтесь. Дина спешно встала из-за стола. Сердце бешено колотилось. Она чувствовала еще немного и не выдержит, не сможет держать маску. — До свидания, Адам Сидорович. — До свидания, Динара. — пробормотал Гельд, провожая ее взглядом. Его беспокоило поведение юной княжны. И что он понятия не имел, в чем причина этого. Агент терпеть не мог оставаться в неведении.